Глава тридцать четвертая, в которой Альма остается одна. Альма пребывала в растерянности. Она могла бы поклясться, что пахучий след закончился в этом таинственном помещении. «Поверь мне, я не ошиблась!» — умоляла она глазами, устремленными на Сергея Анатольевича, потому что ее пасть... Он обхватил рукой, опасаясь, как бы малоопытная напарница не заскулила от огорчения и не выдала их присутствие. Сумасшедший, что ли, сам с собой разговаривает, вопросительно прошептал Костя. Незнакомец между тем сердито воскликнул, обращаясь к загадочному, невидимому собеседнику: "Не мелите чепухи, ваше сиятельство. Какие тут могут быть ль?" Внезапно он обернулся, И уставился прямо на дверь. Капитану Петрову ничего не оставалось, как распахнуть её и войти внутрь. Альма тут же подбежала к хозяину диковинной комнаты, замершему с открытым ртом и вытаращенными глазами. Вблизи разъяснился странный рисунок на физиономии злоумышленника. Узоры были нанесены явно кошачьими когтями и зубами. А уж потом гражданин обвёл их йодом и кое-где заклеил лейкопластырем. Теперь отпали последние сомнения, что перед ними похититель. Альма обнюхала его для порядка и кинулась к большому письменному столу, на котором следователь увидел обувную коробку. Вполне возможно, ту самую, что принадлежала юному химику Вове Менделееву. Авчарку же заинтересовал собачий ошейник с огрызком знакомой брезентовой ленты, валяющийся на полу рядом с подозрительным маслянистым пятном. Она поводила носом, заинтригованная скоплением запахов, и лизгнула почти подсохшую лужицу. Следователь Сергей Анатольевич Петров представился капитаном и предъявил удостоверение о желомлённом их визитом гражданину с расцарапанным лицом. «Что-то спать захотелось», — зевнула молодая сыщица. «Полежу, о, пока они разговаривают». «Как вы меня нашли?» — промямлил незнакомец. «Ах, да, собака!» Взгляды присутствующих невольно устремились на Альму, точнее, на то место, где она только что была. «Альма». Ничего не понимая, капитан Петров потянул поводок, и он послушно скользнул к ногам вместе с кожаным в золотистых звездочках ошейником его питомицы, по-прежнему сохраняющим форму окружности. Пока гости пребывали в потрясении от случившегося, хозяин необычных апартаментов опомнился, силой оттолкнул следователя, бросился к двери и выскочил из комнаты. Сергей Анатольевич и Костя кинулись за ним, но преступник исчез, поглощённый непроглядным мраком подземелья. Не догоним. Он в этих катакомбах лучше нас ориентируется, убеждённо произнёс Диггер. Капитан Петров и сам это понимал, как и то, о чём умалчивал его спутник: без Альмы им не выбраться. пробуждение никак не наступало. Альма то жмурилась, то старательно пучила глаза, однако результат столь противоположных действий каждый раз оказывался одинаковым. Тьма не рассеивалась. Но даже не это было самым страшным. Самым страшным было отсутствие запаха любимого хозяина. Молодая вчарка принялась звать его громко и заливисто, пока не охрипла, и вместо лая из её горла не стали вырываться непонятные кхыкающие звуки, словно у простуженной вороны. Какую команду нужно выполнять, когда хозяин уходит? Пыталась успокоить себя Альма. Ждать. Она села и замерла в привычной насторожённой позе. как на экзамене в школе служебных собак, где следовало быть очень послушной, чтобы заработать хорошую оценку и похвалу в виде лакомства. Про последние, впрочем, она напрасно вспомнила. Тут же отчаянно захотелось есть. А сколько ждать? обеспокоенно рассуждала овчарка, как если бы он ушёл на работу. Но ведь мы далеко от неё уехали. Или как будто он отправился за покупками. Так он меня всегда с собой брал и долго в магазине не задерживался, Альма тоскливо вздохнула. Может, выполнить команду искать, например, Мартина или как там его пофнутия. В отличие от исчезнувших следов хозяина, запах этой парочки она чувствовала прекрасно. как и кошачий, так что темнота не помешала бы обнаружить беглецов. Ещё немного поколебавшись, сыччаца двинулась в путь. Сначала медленно прислушиваясь, не окликнет ли её родной голос, а потом всё быстрее и быстрее, пока окончательно не перешла на бег.